Ответ старшего лейтенанта удовлетворил. Он откинулся спиной на стенку и потянулся к карману барюк. Я осторожно напряг мышцы, чтобы суметь среагировать в случае чего, и чтобы при этом внешне ничего не было видно. Но ну, на этот раз никакого оружия из кармана извлечено не было. На свет божий появилась странная четырехугольная коробочка, слегка надорванная в углу. На обращенной вверх стороне коробочки, в нарочито аляповатом стиле, характерном для ТСЭ, аниме и его последователей олд-примитивистов, был изображен силуэт всадника на фоне заснеженных гор. А под ним красовалась крупная надпись: Казбек. И я немного удивился. Казбек был довольно известным миром и входил в метрополию, насколько я помнил. Там базировался шестой гвардейский корпус, да и Тай и Дигов, лидер двенадцатой монады нашего батальона, был с Козыбека. — Курите? — спросил старший лейтенант, протягивая мне коробочку, через надорванный край которой я разглядел внутри какие-то трубочки. Я качнул головой. — Не зачем брать в руки то, с чем не умеешь обращаться, во всяком случае, пока этого не требует ситуация. «Не курите? Ну да, вам же нельзя!» — понимающий кивнул старший лейтенант. И «Интересно, значит, то, что он назвал «курите», похоже, составляет табу для представителей профессии, к которому он меня причислил?» «Как он ее обозвал? Коминтерновских!» «Я внимательно присмотрелся к его дальнейшим действиям. Старший лейтенант достал трубочку». Смял пальцами один ее конец и засунул его в рот. С противоположного конца трубочка оказалась набита какой-то сушеной травой. Старший лейтенант достал еще одну коробочку, гораздо меньше первой, вытащил из нее деревянную палочку и, чиркнув, по боковой стороне коробочки извлек огонь. Поднеся огонь к набитому концу трубочки, он поджег траву, жадно втянул дым а затем затушил деревянную палочку и, вытащив трубочку, стреляющим концом изо рта, выдохнул дым, так и не заметив, с каким ошеломлением я наблюдал за всеми его манипуляциями. — Бог ты мой! Здесь извлекают огонь, используя силу трения, сжигают чудовищно дорогую бумагу. Изготавливают из драгоценного дерева совершенно утилитарные столы и табуреты, а не жутко дорогие эксклюзивные экземпляры авторской мебели, и при этом я нигде не заметил ни кусочки лопласта. Так куда же я все-таки попал? Дверь за моей спиной неожиданно скрипнула, и голос того, кого старший лейтенант именовал Баля, радушно произнес. — А вот зараз и чайок. Я тут еще батерфродов заработал, товарищ старший лейтенант. — Не батерфродов, а Бутербродов, — отозвался тот. — Ну, сколько еще тебя учить? — Да я их хляту немецкую мову не разумею, — добродушно поверил Сабаля. Вечеряйте. — Угощайтесь, товарищ коминтерновец, — радушным жестом указал на стол старший лейтенант. Вы же у нас четыре дня без памяти провалялись. Вас пограничный наряд еще восемнадцатого утром у Буга обнаружил, совсем без сознания и голова. Это вас уже здесь в гимнастерку и бриджи обредили, а сапоги так и не подобрали. Размерец великоват. Он хохотнул. Я машинально также растянул губы в улыбке. Все, что я увидел и осознал, пока не укладывалось у меня в голове, потому что все это очень напоминало любимый анекдот сисанов, ну, про потерянную колонию. Ничем иным столь низкий уровень развития технологий пока объяснить было невозможно. «Вы как чаек любите? В прикуску или размешать?» — заботливо поинтересовался старший лейтенант. Я снова улыбнулся, сгреб соло чашку и отхлебнул. Напиток был горячий, на вскидку градусов около девяносто пяти. Язык немного защипало, но, в общем, температура была как раз что надо. На вкус напиток напоминал обычный черный ти. Вообще без сахара пьете. Старший лейтенант уважительно качнул головой. Видно, с гражданской привыкли. У нас начальник отдела тоже часто без сахара пьет, а иногда вообще зверовой заваривает. Говорит, как на гражданский привык, так до сих пор нравится. А расчет сапог, не беспокойтесь. Я завтра Панасенко на корпусные склады пошлю подберет. Верник, какой завтра? Эх, завтра же выходной, воскресенье, то есть... Он задрал рукав своей тужурки и бросил взгляд на что-то типа наручного многофункционала, селив в меня надежду, что анекдот может оказаться просто анекдотом. «Уже сегодня, почти половина четвертого», — он смущенно улыбнулся. «У нас неделю, как и вели усиление, по ночам обязательно дежурит один сотрудник. Так я вот и решил, пока ночь вами заняться». Мы же вас за немецкого шпиона принимали. Из особого отдела округа шифровка пришла. Об усилении бдительности. Вот я и. Он протянул руку, сгореб состало некое устройство из металла, со вставленной внутрь стеклянной емкостью, в которую же был налит этот ти чаек, и сделал готок. Хух! Судя по тому, как его перекорежило, Температура напитка в его приспособлении зашкаливалась за 110 градусов. Наверное, это устройство предназначалось для доведения уже готового напитка до необходимой температуры. Просто у него оказался случайно сдвинут регулятор. И эта мысль позволила мне еще на шажок отойти от анекдота. Ну, мало ли. Может, добыванием огня, трением изготовлением мебели из дерева, просто местной традицией. На Баске, например, до сих пор не используют стандартные дозаторы, предпочитая разливать сидр в жутко дорогие стеклянные бутылки и наливать его в ручную, держа стакан в опущенной руке, а бутылку в высокозадранной другой, потому что сидр, видите ли, перед употреблением надо... Разбить о стенку стакана. Поэтому сидр с баски стоит едва ли не в десять раз дороже любого другого. Я пил и тот, и обычный, и могу сказать, что разница никак не соответствует цене. «Баля, мать твою!» — репнул старший лейтенант. «Я тебе сколько раз говорил, не наливай мне кипяток!» Ты кто ж чайок, товарищ старший лейтенант!» Послышался недоуменный голос в бали. «Я его тепленьким пыти, Тож помой!» Я подхватился в солочашку и глотнул, а затем потянулся за бутербродом. Все услышанное предстояло хорошенько обдумать. «Как следует покормить вас, мы сейчас ночью не можем!» Ну, я с утра пошлю понасенка на кухню в столовой и комсостава. Он вам чего-нибудь поосновательне принесет. А уж в понедельник доложим о вас по команде. Я снова кивнул. Спасибо, старший лейтенант. Разрешите поинтересоваться, продолжил он, когда его устройство для поддержания температуры напитка опустило почти наполовину. А вы родом из каких краев будете? Очень у вас акцентик интересный.